Глава 9 Демон Позволю себе напомнить читателям, что я остановил свое повествование как раз после встречи нашего большого босса и его партнера по великой шахматной игре. Новый, нестандартный весьма оригинальный ход игрока черными, сделанный, как вы, надеюсь, не забыли, во многом благодаря моему участию, произвел наверху, как сказали бы люди, эффект разорвавшейся бомбы. Перед главным по всем мирам встала серьезная дилемма или согласиться на наши условия и подарить нам одну человеческую душу, лишенную какого-либо контроля сверху, или позволить большому боссу и его помощникам разгласить тайну, вырванную из книги судеб страницы. А это, по сути, означало признание факта, что отныне действительность больше не подчиняется главному по всем мирам и его законам, а существует, как ей самой вздумается. Конечно, все наши болели за большого босса. За единственным, впрочем, исключением. И этим исключением, как неудивительно это вам покажется, был я. Нет, вы только не подумайте, что я не радею за общее дело. Но в данном случае получилось так, что мои собственные интересы пошли вразрез с интересами всего нашего подземного мира». Ведь в случае успеха этого хода лично я, столько сделавший для того, чтобы он состоялся, не должен был ничего получить в награду. Этот гадкий старикашка Эрвин, мой непосредственный начальник, пытался присвоить все мои заслуги исключительно самому себе, я уверен, ему бы это удалось, несмотря на все мои усилия». Сомневаться в том, что, отправляясь на прием к большому боссу, он не только не возьмет меня с собой, но даже не поставит меня в известность об этом, не приходилось. Как и в том, что, докладывая высшему начальству, наверняка забудет упомянуть номер того, кто, собственно, все это и сделал. «Сначала я кипел от негодования, что со мной так обошлись, и хотел уже рвануться в бой». Пытался даже под подкараулить Эрвина у кабинета большого босса и пару дней с утра до ночи дежурил в приемной. Однако ни к какому результату это не привело. Если не считать того, что мне все-таки удалось завязать очень приятное знакомство с секретаршей на ресепшене, той самой с розовыми рожками. Однако Эрвин в приемной пока не появлялся. Я сдержал свой пыл, поразмыслил, И решил, что лучшей тактикой в моей ситуации будет ожидание. История ведь еще не закончилась. Мало ли, как все может обернуться, утешал я себя. Может, еще все кончится плохо. Но тогда виноват во всем буду не я, а Эрвин. И пока истекал срок, который большой босс дал на раздумье своему постоянному партнеру по игре в шахматы... Я, признаюсь, даже надеялся на то, что ангельская когорта сумеет за это время что-нибудь придумать и тем самым пообломает рога этому маразматику. Я не мог сдержать смеха, когда воображал, какой разгон получит старикан, если вся многовековая затея с ангелом, так дерзко поправшим законы неба, полетит в тартарары. Моих трудов при таком стечении обстоятельств, конечно, тоже было бы жалко. Но радость от того, что Эрвин получит хорошую взбучку, оказалась бы куда сильнее. Но вот срок для размышлений истек. Большой босс снова отправился наверх, а мы все с большим любопытством наблюдали отсюда за его переговорами. «Это ведь только у них там, наверху, никто ничего не знает. Творится сплошная неразбериха, и правая рука может даже представления не иметь о том, что делает левая». А у нас система передачи информации налажена отлично, и что бы ни случилось в нашем мире, на небе или на земле, у людей мы всегда узнаем об этом первыми. Во время встречи на высшем уровне чуть ли не вся наша братья с любопытством прильнула к мониторам, и надо ли говорить, что я был самым заинтересованным лицом в толпе наблюдавших». Итак, партнеры по шахматам встретились, и выяснилось, что даже лучшие умы небесной канцелярии не сумели найти никакого выхода. В очередной раз большой босс всех перехитрил. Главный по всем мирам еще помялся для виду, о чем-то там поторговался, но в конце концов вынужден был согласиться на условия нашего босса и предоставить ему одну душу, не записанную в книгу «Судеб». Таким образом, скандал, свырванный из книги «Судеб страницы», решили замять и забыть, а за это игрок белыми признавал свое полное поражение в третьей партии и капитулировал. Большой босс возвратился домой в отличном расположении духа. Так закончилась сложная и остроумнейшая интрига, длившаяся столько человеческих веков и пока все ее участники получили то, что хотели. Главный по всем мирам сохранил свой уклад и правила жизни. Наверху снова воцарилась тишь, гладь да благодать. Бывший ангел оказался на земле и был превращен в человека. Его подруга последовала за ним, а их коллеги ни о чем не узнали. Наш босс добился того, к чему стремился. Мерзкого старика Шкуэрвина похвалили и наградили. Словом, все оказались выигрышем» кроме меня, не получившего ничего, кроме жалких 50 лет отпуска, которые я воспринял просто как оскорбление. Столько времени я занимался важнейшим делом, придумывал, интриговал, играл людскими и даже ангельскими судьбами, вершил такие дела, от которых чуть не перевернулся весь мир, и за это никакой благодарности. Даже спасибо мне никто не сказал». Надеюсь, за время моего повествования читатели уже успели немного познакомиться со мной и узнать, что именно я собой представляю. А раз так, то вы, наверное, понимаете, что я не тот, кто стал бы мириться с таким положением вещей. Я спокойно посидел, помыслил и пришел к выводу, что молчать мне никак нельзя. Пусть все... И прежде всего руководство узнают, кто на самом деле стоит за всей этой историей, и благодаря чьим именно заслугам ход в великой шахматной игре не просто удался, но и прошел столь блестяще. Мне необходимо было поговорить с кем-то из вышестоящих. Для начала я попытался попасть на аудиенцию к большому боссу, и приложил для этого все усилия, в том числе использовал и свое близкое знакомство с его хорошенькой секретаршей. Но из этого, увы, ничего не получилось. Рядовому демону, даже с таким коротким номером, как у меня, пробиться к нему практически нереально. Но зато, кстати, тоже стараниями моей новой подружки, мне посчастливилось попасть на прием к Белиалу, парню, которого я считаю самым толковым из заместителей босса. Уже это было большой удачей. Еще больше в своем уважении к бериалу я укрепился, попав в его кабинет. Вот он нисколько не напоминал помещение, которое обустроил для себя маразматик Эрвин. Никакой помпезности, никакой цыганщины... Все со вкусом, все строго и современно, в стиле хай-тек. Металл, стекло, блестящие поверхности, много новейшей техники, но при этом ничего лишнего или на показ, Все только строго функционально. Я тут же подумал о том, что когда обзаведусь собственным кабинетом, тоже обставлю его именно так. Хотя... — Наверняка найдутся недоброжелатели, которые скажут, что таким образом я хочу подлизаться к белялу. Впрочем, пускай говорят. Мне наплевать. Белял, парень, что надо. Это выражается во всем. Даже в том, что он сразу предложил мне сесть, а не заставил почтительно стоять перед ним, вытянувшись в струнку на протяжении всего разговора, как это любит делать старикашка. — Ну, что у тебя? Выкладывай поинтересовался Белел. Заранее тщательно подготовившись к этой встрече, я просчитал тактику и продумал чуть не каждое слово. И теперь, рассказывая, делал вид, что не жалуюсь на непосредственное начальство, даже не подумайте, а лишь болею душой за общее дело и всерьез озабочен тем, как бы Эрвин с его тупостью и склерозом не завалил дальнейшую работу, если ему ее поручат. Кратко и четко, без особых подробностей, но так, чтобы стало известно, какой огромный труд мной проделан, я пересказал всю историю от начала до конца. И при этом расписал, не жалея красок, как нелепы, а часто и абсурдны были инструкции выжившего из ума старшего демона, и каких усилий мне стоило каждый раз переубедить его или исправить то, что он напортачил. Ради такой важной цели я позволил себе кое-где и отойти от истины. Например, в истории с сыном Мельника я представил убийство не как следствие собственной небрежности, а как результат неправильных инструкций от непосредственного начальника, который упорно настаивал на своем, несмотря на все мои возражения и доводы рассудка. Белиал очень внимательно выслушал меня и заметил. Так получается, то, что зачитавшийся ангел вырвал страницу из книги судеб, это исключительно твоя заслуга? «А Эрвин ничего не делал, только мешал тебе?» «Ну, я этого не говорил», — пробормотал я. Вперев меня пристальный взгляд Белел помолчал немного, а потом произнес. «Ну что ж, у меня нет оснований тебе не верить». Я потупился, всем своим видом изображая скромность. Однако, как сказано в нашем писании, доверяй, но проверяй, продолжал он. Я только пожал плечами. Пусть проверяют, за это можно не волноваться. Действительно, ведь все было именно так. Я поработал на славу, а Эрвин только пожал плоды с обработанного и взлелеенного мной поля. Что ж, задумчиво продолжал заместитель большого босса. В общем-то... — Ничего принципиально нового ты мне не сообщил. Как ты понимаешь, твоя миссия была слишком важной, чтобы мы могли пустить дело на самотек. Конечно, твою работу контролировали и докладывали мне обо всем. Признаюсь, такое сообщение меня несколько удивило. Я подозревал, что за мной наблюдают, несколько раз даже замечал слежку, но то, что каждый мой шаг, оказывается, был под наблюдением, стало для меня новостью. — Ну что ж, тем лучше. Значит, руководство знает, как все обстояло на самом деле, а тут правда исключительно на моей стороне. — Пожалуйста, проинструктируйте меня, что мне делать дальше, — со всей преданностью в голосе попросил я. Белял нахмурил густые брови. — Надо подумать. Знаешь, пожалуй, я и впрямь кое-что уточню и покумекаю над твоими словами... А там будет видно. Заграни-ка ко мне через пару дней. Покидая кабинет начальства, я испытывал сложное чувство. С одной стороны, был доволен, а с другой, что-то внутри подсказывало мне, что торжествовать полную победу еще очень и очень преждевременно... А ну, как при проверке, вскроется какой-то из моих промахов и перевесит чашу весов не в мою пользу. Или еще того хуже, старикашка Эрвин узнает, что я начал действовать в обход его. Тогда мне уж точно не поздоровится. Или окажется, что кто-то из наблюдавших за мной настроен против меня. Ляпнет что-нибудь ненужное. Или специально наврет с Это у нас запросто». И кончится дело тем, что я сильно пожалею, что напросился на аудиенцию к Белялу. Должен вам сказать, что эти два дня ожидания дались мне очень нелегко. Как вы, наверное, уже успели понять, у меня весьма непростая судьба. Многое пришлось пережить, но это время ожидания оказалось чуть ли не самым сложным периодом в моей жизни». На вторые сутки я уже место себе не находил от волнения и все никак не мог решить, что делать. Записаться на повторную аудиенцию ровно через два дня, чтобы выглядеть в глазах начальства пунктуальным? Или лучше, наоборот, потянуть еще несколько часов или даже дней, чтобы не показать, насколько я заинтересован? Вдруг, если я приду вовремя, выяснится, что Бериал еще не успел заняться моим делом. Мало ли у него других забот. «Значит, надо все-таки повременить? Или нет?» Однако на исходе вторых суток мои сомнения вдруг разрешились самым что ни на есть удачным образом. В ту минуту, когда я менее всего этого ожидал, со мной связалась моя подружка из секретариата большого босса. «Да-да, та самая, с розовыми рожками». Чтобы ничего не мешало разговору, я быстро отставил в сторону бокал прохладного пива, который только-только пригубил, как чувствовал, что в этот раз она звонит исключительно по делу, а не просто для того, чтобы пофлиртовать или назначить очередное свидание. Так и оказалось. — Двенадцатый, тебя срочно вызывают к Белялу, — сообщила моя шалунья без тени кокетства в голосе. — И там, как я поняла, что-то очень важное — Так что чем быстрее ты у него окажешься, тем лучше для тебя. Вняв ее словам, я бросил полный сожаление взгляд на бокал с пивом и тут же сорвался с места. Приглашая садиться, Бериал указал мне на удобное кресло, а не на стул для обычных посетителей. И я понял, что это хороший знак. Еще больше я укрепился в этой догадке, когда он, открыв шкаф, продемонстрировал великолепную коллекцию трубок всех времен и народов и предложил мне угощаться. Разумеется, я согласился. И в который раз уже мысленно сравнил его с Эрвином. Вот уж кто никогда не угостит посетителя табачком. Старикашка курит исключительно самые дорогие элитные сигары, но при этом зажигает их по-плебейски от спички а не специальной палочкой кедрового дерева, как положено, отчего в его кабинете всегда пахнет так же, как от костров, которыми полыхает ад. — Ну, что я могу тебе сказать, двенадцатый? — проговорил Белиал, дымя ароматным табаком. — Полученная от тебя информация в основном подтвердилась. И надо сказать, что ты со своим докладом попал удивительно вовремя. Можно сказать, оказался в нужное время в нужном месте. «Руководство» — он красноречиво указал вниз, где, как известно, находится резиденция большого босса — как раз решает вопрос о новом важном задании. Яна вострил уши. «И ищет подходящую кандидатуру, кому можно было бы его поручить», — продолжал мой собеседник. «Мы тщательно все проверили» и остановили выбор именно на тебе в твоей миссии касающейся зачитавшегося ты показал себя с лучшей стороны да и история с предсказателем нострадамусом еще не забыта во всяком случае шеф о ней помнит похоже ты и впрямь толковый демон который может и умеет справляться с неожиданными ситуациями и принимать решения именно такой нам и нужен я начал было бормотать насколько польщен Но он остановил меня. Это все потом. И вопросы, связанные с твоим возможным награждением, тоже будут решаться потом. Ясно, что карьерный рост и попадание в первую десятку — это самый минимум, на который ты можешь рассчитывать. А если справишься совсем как следует, то не исключено можно будет поговорить и о чем-то значительно большем. Старика Нервин и впрямь слишком засиделся на своем посту. Но, повторяю, это все позже. И только в случае стопроцентного успеха. Я приложил все усилия, чтобы изобразить на лице соответствующую ситуацию и мину. Разумеется, я все понимаю и предлагаю перейти прямо к делу. Белялу, похоже, понравился мой ответ. Он слегка кивнул и поинтересовался. «Как ты смотришь на то?» чтобы сделаться хранителем. «Простите, кем?» «Я не понял и даже растерялся». По лицу заместителя большого босса скользнула усмешка. «Да-да, ты не ослышался. Хранителем. Тем, кто будет следить за душой человека. Что-то вроде твоего знакомого, зачитавшегося. Будешь выполнять при некоем человеке ту роль которую он играл при всех своих подопечных. Я был в полном недоумении. Но, насколько я знаю, такую работу выполняют только ангелы. Это у них, их, каждой новорожденной человеческой душе, представляют ответственного за ее помыслы и поступки, чтобы он следил за человеком, будил в его душе самое лучшее и светлое, а также чтобы берег его от разных несчастий и неудач. «Но у нас такой системы нет. Мы работаем совсем иначе. Наша цель не люди, а их поступки. Да и разделения людей на твой и мой у нас нет. Случается, за некоторыми людьми ходят целые толпы наших ребят, а к другим вообще никто не приближается, потому что это бесполезно или неинтересно, или, как чаще всего бывает, просто ни у кого руки не дошли». Впрочем, прервал я сам себя, что это я вам рассказываю. «Вы и сами все отлично знаете, не хуже меня!» Белиал продолжал улыбаться. «Ты, конечно, прав. Обычно именно так и бывает. Но в этот раз мы подумали, почему бы не перенять у конкурентов их эффективные методы? Так родилась идея приставить своего хранителя к некой душе, которая через определенный срок должна появиться на свет». Тем более, что ангела, опекающего душу, у этого человека не будет. Мне кажется, ты уже догадываешься, о чем идет речь. Объяснять ничего не надо. Увы, надо? Я развел руками. Я, конечно, слышал о той, с позволения сказать, контрибуции, которую победитель в этой партии великой шахматной игры потребовал с проигравшего. Но мне абсолютно неизвестно, никому принадлежит эта душа, Никакие планы имеет на нее большой босс. Ну, что касается конкретики, то инструкции ты будешь получать по ходу дела, заверил меня собеседник. Пока еще руководство и само в точности не определилось со всеми деталями, но кое-что, конечно, известно. В частности, могу просветить тебя насчет нашей долгосрочной политики. Из этого младенца планируется вырастить принципиально нового человека, начисто лишенного сентиментальности, доброты, состраданий и всех этих прочих глупостей, которые мучат своих подопечных ангелы-хранители. Мы не сомневаемся, что это получится фигура куда более яркая и одиозная, чем все известные деятели прежней человеческой истории, такие как Чингисхан, Гитлер или Сталин. Разумеется, будет сделано все, чтобы душа, которую ты станешь сопровождать, получила бы все возможности для реализации. Ум, деньги, власть и тому подобное. Мы не сомневаемся, что со временем она развернется так, что главному по всем мирам и не снилось в кошмарных снах. Но это не сразу. А пока тебе предстоит стать воспитателем этой души, и научить ее всему необходимому еще в детстве. Справишься? Постараюсь, заверил я. Но могу я хотя бы узнать, кто этот мой будущий подопечный? Хотелось бы знать, когда, в какой стране и в какой семье ему суждено родиться. Ей, — поправил Белял. Мы решили, что будет куда интереснее, если таким человеком окажется женщина. — Что касается семьи, то кое-кто из нее тебе знаком. Некий Алексей Ронцов, долгие годы считавший себя писателем, а потом... — Так это последний подопечный зачитавшегося ангела, — не удержавшись, перебил я. — Конечно, я хорошо его знаю. — Да, это именно он, — кивнул мой собеседник. — Так вот... Наша будущая черная звезда имеет самое прямое отношение к семье Ронцова. Это, можно сказать, его плоть от плоти. Ну, что ты думаешь насчет такой работы? И, кстати, как тебе нравится название «Черная звезда»? Я сам придумал только что, совершенно случайно, по ходу разговора. — Великолепно! — проговорил я отвечая на оба вопроса сразу.